имя для Гоблина — это всегда его имя. Оно неприкасаемо и является неотъемлемой частью самого Гоблина. Конец примечания. Фини бывал в Ангмарпорке и гордился тем, что проходил боевую подготовку в псевдополис-ярде под руководством сержанта Детрита. А его напарник был куда сообразительнее небезызвестного капрала шноби Шнопса. Так что Фини —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 до сих пор не смирилась с концепцией удобств в «доме». Туалет в садике на свежем воздухе считался куда гигиеничнее, а при известной аккуратности ваши томаты уродятся всем на зависть. Если вам непонятно, что это значит, спросите у бабушки с дедушкой. Конец примечания. Надо было отдать Гарри должные. Если уж он за что-то брался...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 Это было время паровых двигателей, и паровой двигатель явился, как капля дождя, упавшая точно в свою лужу, а Мокрец, и Дик, и Гарри, и Витинари, и все остальные были просто брызгами непогоды. Однажды на Ангмарпоргском вокзале, когда мокрец в очередной раз отправлялся в Столат, в его купе вошла дама, представилась госпожой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 он показался мне ужасно убедительным. Мокрец невольно улыбнулся. «Нисколько не сомневаюсь. Не хотелось бы разочаровывать тебя, госпожа Брэдшоу, но господин Достабль обычный обаятельный пронер и не более. Я на сто уверен, что все его снадобья — это очень дорогой сахар с некоторыми добавками. Боюсь, он лишь первый из бродячих торговцев —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 бескомпромиссен в этом вопросе, и никто не знал цену вовремя упомянутого латинского выражения лучше моего дорогого Арчибальда. Добавлю, между прочим, что обучалась я в Щеботанском колледже благородных девиц с углубленным изучением иностранных языков, хотя маркпоргский язык, кажется, стал в последнее время родным в Щеботане. Госпожа Брэд Шоу шмыгнула носом. «Помогаю супругу,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 окажется либо дотошно, либо одарена чувством юмора, а в идеале и то, и другое. Вдова, которая приезжает в Ангмарпорг с бриллиантовым перстнем на пальце и уезжает, не лишившись его, уж точно не глупа. Она разговаривает, как леди Сибилла. «Вот что такое Щеботанский колледж, высший класс. Разве не к этому мы стремимся?» Мы хотим, чтобы люди расширяли свой кругозор, путешествуя поездом, хотя бы и на один день. Некоторые жители Анкмарпорка не бывали даже в Столате. Путешествие раздвигает границы познания, ну и приносит доход компании. Образчик ее прекрасных трудов на надушенной бумаге был у него на столе неделю спустя. «Высокий трух»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 Здесь же отель «Континенталь» предлагает комнаты троллям, людям, гномам и гоблинам. В настоящий момент в отеле доступны 50 номеров. Тех, кому захочется погулять по округе, возможно, заинтересует священная поляна Шокни, известная своим удивительным эхом. Неподалеку расположено святилище Аноии. Богине покровительницы людей, у которых вещи застревают в ящиках. Прекрасный вариант для отдыха на выходных с отличной кухней. Исключительно рекомендую». Мокриц взял на заметку, что в Ангмарпорке нужно будет повидаться с господином Козлингером. Если он хоть что-то смыслил в этих вещах,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 сколько денег готовы спускать восторженные пассажиры на железнодорожные сувениры, вроде маленьких заводных игрушечек, которые лицензированно выпускались ловкими умельцами, сколотившими на сувенирах целое состояние. Примечание. Состояние, которое было бы еще больше, если бы вовремя не подсуетился громоглаз и гигиеническая железнодорожная компания не успела бы урвать свой куш.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 «Не поешь — ничего не сделаешь. Деньги зарабатывать — дело хорошее, но в погребальном саване карманов нет». «Отдохни, господин вагоновожатый. Вот, держи. Очень хорошо поможет. Зуб даю». Гоблин вручил Мокрицу пузырек с замусоленной этикеткой, гласившей, что под крышкой содержится крысиный яд. «Не верь этикетке, господин Мокриц».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 «Стоит ли дать лошади кличку? Может, это поправило бы дело?» Господин из «Сумерек темноты» вернулся, сжимая в руке отсыревший розовенький бланк, клика со смазанным текстом. и ждет тебя на аудиенцию немедленно!» ТЧК. «Постскриптум! При случае привези этого гоблинского зелья!» Пост постскриптум. «Будешь проезжать мимо булочной, купи две буханки, ТЧК. Твоя любящая жена, ТЧК!» И он подумал, «Как же хорошо, когда тебя где-то ждут!» После несколькочасовой скачки верхом под проливным дождем Мокриц предстал перед стук-постуком, который открыл ему дверь приемной продолговатого кабинета. На нем красовалась модная фуражка машиниста —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 которые кладут на рельсы монетки, чтобы их расплющило. Это скорее такое хобби, и медь легко гнется. Как-то стихло все, согласитесь. Я имею в виду грагов и их атаки на башни и прочее вредительство. Похоже, они успокоились». Витинари поморщился. «Может, ты и прав. Король под горой такого же мнения, и командор Ваймс докладывает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 Но это мне всегда неплохо удавалось. У меня впереди много дел, Гарри. Или лучше сказать «Милорд, Гарри». Или посмею ли сказать «Барон, король Анкмарпоргский». Можешь заполнить пробел на свое усмотрение. И, кстати, если мне не изменяет память, когда Витинари сделает тебя первым железнодорожным бароном, тебе будут полагаться шесть серебряных шариков на короне. «Рыцарское звание?» ты в два счета станешь бароном. Полагаю, леди-король обрадуется шести шарам своего супруга. Гарри хмыкнул. Кто-то супружница удивится. Он внимательно обдумал перспективы, которые обрисовал перед ним мокрец Да уж, станет небось голять, как герцогиня. Он посерьезнел и продолжал.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 придумав систему условных сигналов и специальный медный жезл, который передавался тому из машинистов, кому в данный момент принадлежало преимущественное право движения. На волне заголовков в духе «Система Кекса терпит крах» и «Жизни пассажиров под угрозой» Дико и Мокрица вызвали в Щеботан для расследования, где они и выяснили всю правду. Оказывается...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 Здесь сложно найти сухую землю. Люди, населяющие эту территорию, живут на больших плотах, которые служат одновременно и домом, и огородом. Представителей старших поколений отличают перепончатые лапы, которые те надеются развитии в своих отпрысках, потому что перепонки демонстрируют, что их обладатель – великий болотный охотник. У них нет врагов,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 особенно учитывая, что этот был прилично одет, да и выглядел по-человечески. «Анкмарпоргский гном», как их называли. Поэтому она улыбнулась и сказала. «Прошу, присаживайся. Не правда ли слишком ненастная погода для этого времени года?» Гном отвесил поклон, присел и сказал.